Второе. Академия. Через некоторое время, в январе 1864 года, я поступил в Академию художеств, но рисунки свои после академических экзаменов приносил крамскому. Меня очень интересовали его мнения и замечания. Меткостью своих суждений он меня всегда поражал. Особенно удивляло меня, как это, не сравнивая с оригиналом, он совершенно верно указывал мне малейшие пропуски и недостатки. Именно этот полутон был сильнее. Это я уже заметил на экзамене. А глазные орбиты снизу и нижняя плоскость носа с плафона действительно были шире. А вот ведь академические профессора-то, наши старички, сколько раз подходили, подолгу смотрели, даже карандашом что-то проводили по моим контурам, а этих ошибок не заметили. А ведь как это важно. Совсем другой строй головы получается. Мало помалу я потерял к ним доверие. Интересовался только замечаниями Крамского и слушал только его. "Но ну, а что вы делаете дома сами свободно?" спросил он меня однажды. "Я написал головку старушки и маленькой девочки", отвечал я робко. "Принесите-ка, покажите. Это меня интересует, признаюсь, даже более, чем ваши академические работы. Потому что в свободных работах более проявляется личность художника и его собственно легче судить по его самостоятельным работам". А работая вместе с сотней других учеников из одной натуры, вы невольно впадаете в общий шаблон. Тут трудно даже узнать, что вы за птица и какие вы будете петь песни. А вот подайте что-нибудь ваше, и тут вы будете видны со всеми вашими задатками и особенностями. А это и важно, это-то и интересно в искусстве. Да, продолжал он, задумавшись. К несчастью, наша академия не хочет признавать этого способа распознавания своих учеников. не хочет до такой степени, что не удостоил испытанием даже совсем уже окончивших художественное развитие программистов. 13 человек, получивших уже золотые медали, уволены из академии. Я думаю, вы слышали эту историю. История выхода из академии 13 программистов из-за свободных тем наделала тогда много шуму. О ней говорилось много на все лады. Я слышал кое-что отрывками и, конечно, рад был в случае узнать всё из первых уст об этом событии. Так ока Крамской был можно теперь смело сказать главным действующим лицом этой академической драмы. Теперь, спустя уже 25 лет, событие это представляется мне в таком виде. В начале 60-х годов жизнь русская проснулась от долгой нравственной и умственной спячки, прозрела. Первое, что она хотела сделать, умыться, очиститься от негодных отбросов, от рутинных элементов, отживших своё время. Во всех сферах и на всех поприщах искали новых здоровых путей. Молодости сила, свежая русская мысль царила везде. Весело, бодро шла вперёд и ломала без сожаления всё, что находило устарелым и ненужным. Не могла же эта могучая волна не захватить и русского искусства, и не захлестнуть и академию художеств. Хотя Академия всегда стояла особняком в своей русской жизни и не видала и не признавала опиталась всё ещё только римскими художественными консервами, однако почва в Академии была уже достаточно подготовлена для этой всеожижающей волны. Вместо прежнего замкнутого пансиона, куда нередко поступали десятилетние дети ближайших к академии чиновников, мастеров и тому подобных, без всякого художественного призвания и воспитывались там по всем правилам псевдоклассических искусств, совершенно оторванной от реальной русской жизни, теперь, когда в академии были уже приходящие вольнослушатели, в неё потянулись со всех концов России юноши разных сословий и возрастов. Тут были и полуобразованные мещане, и совсем невежественные крестьяне, и люди с университетским образованием, но все они шли сюда уже по собственному влечению и несли свои идеи. Они оставались под неизгладимым впечатлением своих местных образов чисторусских. Понятно, что высшая академическая премудрость казалась им сухой и неинтересной. Они плохо понимали ее. Чуждыми были и вечные римские идеалы. Они были искренни, и как русские люди, не могли притворяться млеющими от восторга перед папским искусством Запада. Оно казалось им фальшивым, вычурным и напыщенным. Они любили родную жизнь, близкие сердцу образы и инстинктивно верили в своё русское искусство. Местная жизнь и природа стояли ещё свежо перед их глазами и тянули к себе, кого в малороссию, кого в Сибирь, кого на север великороссии. Насколько надо силы и непоколебимости натуры, чтобы в течение 8-9, а иногда и 12 лет академической дрессировки на старых образах классики сохранить природное влечение. Надо взять ещё во внимание, что многие юноши по тогдашним трудностям передвижения и по недостатку средств не имели возможности во всё это время побывать на родине. Разумеется, многие забыли свои детские впечатления и совсем втягивались в академическую рутину. но были и такие крепыши, что выдерживали и хотя порядком изколеченные, все же стремились к своему тлеющему внутри огоньку. Именно такова была талантливая плеяда русских художников шестидесятых годов, о которых идет речь и о которой принадлежал и Эн Крамской. Они прекрасно выучились рисовать и писать, имели уже малые золотые медали за картины на заданную тему, готовились к конкурсу на большие золотые медали. Но под влиянием новых веяний стали дорожить своей творческой личностью, рвались к самостоятельной деятельности в искусстве и мечтали о дерзкие о создании национальной русской школы живописи. Это были уже вполне взрослые и правоспособные люди. Почти всем им было уже около 30 лет от роду, и каждый имел совершенно развитое, определённое сознание своих прав и обязанностей как художника и человека. В время шестидесятых годов особенно развивало сознание художника. В течение своего долгого академического курса, при всей любознательности провинциалов, названных художники много читали, искали, учились, и к концу курса академии стояли уже твёрдо и самостоятельно в своей сфере. У каждого была уже на готове излюбленная им тема картины, которую он как дорогой завет носил в своей душе долгое время и страстно мечтал о возможности перенести ее на холст. Все более и более убеждаясь в своем праве на самостоятельную работу, получив за двенадцать лет сильное отвращение к намазовившее им глаза академической схоластике и побуждаемое страстным внутренним стремлением к творчеству... Эти художники задумали наконец просить Совет академии разрешить им выполнение программы на большую золотую медаль по собственным сюжетам. В официальных прошениях, поданных каждый в отдельности в Совет академии, коллективные просьбы не допускались. Они очень почитительно толковые и серьезно доказывали особенность каждой личности художника, его мира созерцания, темперамента и личных симпатий. Одна тема для 14 художников была бы большой несправедливостью и представляла бы почти лотерейную удачу тем счастливцам, чьи симпатии совпали бы с задачей. Например, на теме фантастическая провалились бы все реалисты. На драме оказались бы слабыми таланты чистой пластики и красоты внешней формы. На теме историческая провалились бы все жанристы и так далее. А между тем, предоставляя каждому выражать себя свободно, работать над собственной темой, Совет имел бы возможность судить о целой личности художника и человека и мог бы вполне определить его достоинство. Совершенно уверенные в своей правоте и невозможности продолжать работу против своих убеждений, конкуренты в заключении просили совет в случае отказа в их просьбах уволить их из академии, предоставив им звание свободных художников. Совет академии счёл эти просьбы неслыханной дерзостью и единогласно отказал. Профессора академии давно уже стали замечать в лучших, выдающихся учениках какую-то апатию к высокому стилю в искусстве и уклонение к их низшему роду жанру. Профессора знали, что это были большей частью пришлые из дальних мест России полуобразованные мещане. Летом, побывав на родине, эти самобытники привозили иногда этюды мужиков в лаптях и полушубках у немазанных телят. Это очень притило возвышенному взгляду профессоров и казалось им мове жанром. Чего доброго эти чудаки жанристые на большую золотую медаль стали бы писать эти свои скивские прелести с пропорциями искимасов, вместо прекрасно развитых форм обнаженного тела полушубки, хорошая анатомия, вместо стройных колон греко-римских покривившиеся избы, плетни, заборы и сараи, хороший фон, этого еще не доставало. Профессора классики добродушно хохотали между собой, как боги на Олимпе. Вооружённые классическими авторитетами многих веков, они, конечно, были похожи на богов в сравнении с этими жалкими начинателями чего-то нового, рабами. Эстетические боги были ещё во всей силе и верили в своё высокое назначение. Прежние воспитанники академии, поступившие в неё с малолетнего возраста и получившие правильное художественное развитие, смотрели на своих профессоров как на богов. Они почти не знали реальной жизни, шумящей где-то за стенами академии. Изъечное воспитание тщательно оберегало их от вредных соприкосновений с подлым народом. Академический сад с живописными глыбами камней, убранных оттуда лет 17 назад, заменял им всю природу. Природа настоящая, прекрасная природа признавалась только в Италии и преподносилась им в пейзажах Никола Пуссена. В Италии же были вечно недостигаемые образцы высочайшего искусства. Профессора всё это видели, изучали, знали и учеников своих в своей великой той же цели, к тем же неувидаемым идеалам. Понятно, с каким святым восторгом и замиранием сердца ученики стремились туда, где лимонные рощи шумят. В искусстве всё было решено, сомнений не было, путь ровный, ясный, усаженный розами. Бывали иногда преступники, сбившиеся с пути. Но их строго наказывали, исключали или увещевали и снова обращали на пути истинные. Вот, например, один из таких фактов записан Н.А. Ромазановым в Материалы для истории художеств в России. Я не помню имён и подробностей, но суть в следующем. Молодой талантливый ученик по скульптуре вылепил комическую фигуру пьяного немца. Фигурка эта произвела большой фурор. На неё нельзя было смотреть без смеха. Юноша получил вдруг несколько заказов. Формовщик приготовлялся уже отливать заказные экземпляры. Молодой художник наслаждался славой первого успеха и замышлял уже нечто новое в том же роде, так как камизм вероятно был в его натуре. Но вот отворяется дверь его студии, входит его профессор, мрачный, расстроенный. Я все знаю, говорит он у Грюма. Где эта фигурка? А задаченный ученик робко показывает на маленького веселого немца. Профессор безнадежно покачал головой и задумался. Разбей, сейчас же разбей, грозно сказал он. Автор стоял не жив, не мертв, но вдруг он исполняется их стазом покаяния, схватывает статуэтку и трах опал. А форма где? спросил профессор уже смягченный благородным подвигом. У формовщика отливается много заказов, бормотал художник. Пойдем туда, надо уничтожить зло с корнем. И зло было уничтожено. Ученик дал клятву профессору никогда не профанировать классическое назначение скульптуры. Академическая традиция торжествовала, проглотив такую самобытную жертву. Вот каковы были настоящие отношения профессоров к ученикам, правильно воспитанным с малолетства. И вдруг теперь эти самоучки-мещане так дерзко осмеливаются развивать перед целым советом свою новую теорию, учить профессоров и предъявлять ультиматумы академии. В своем нелепом заблуждении они ставили себя уже наравне с ними заслуженными профессорами. Этого никогда еще не случалось в летописях академии всего образованного мира. Позволите им свободные сюжеты: одни напишут о лапти, полушубки, другие порчу золота, третьи благородные человеческие формы. Извольте их разбирать. Люди они талантливые, конечно, но в конец испорченные неправильным воспитанием. Это невежественное самомнение достойно примерного наказания, чтобы эта дерзкая нелепость не посмела повториться. Профессора рассхохотались бы, если кто-нибудь сказал им в то время, что этот протест молодых людей имел глубокое национальное основание, что художники инстинктивно чувствовали в себе уже представителей земли русской от искусства. Да даже и практически это было так. их выделило своей среды русские народ как художников и ждала от них понятного ему родного искусства западное ему всегда было чуждо и в самом деле ведь нужна особая подготовка особое воспитание чтобы понимать искусство другой народности